Глава двадцать 22. Стыд. Вот что я ощущал, когда меня бойцы, подхватив подруги, тащили в общагу. Нет, силы меня не покинули, и я смог бы ещё дойти сам, но шатун с каслапом даже слушать не захотели. Они тут же сказали, что ногу с такой серьёзной раной нельзя напрягать, чтобы не повредить её ещё сильнее. Вот ты доигрался. Герой, блин. Столько понтов, а подстрелили так глупо. В своё оправдание могу только сказать, что пленный был не из простых, и наверняка много знал. Его сразу утащили в подвал на допрос. Не переживай, у Федес с комбатом любой заговорит, успокоил меня Шатун. Можно я в кабинете у комбата пока посижу и подожду результатов? надеждой на такой вариант сказал Шатунов, опираясь на его плечо по дороге. Не, улыбаясь, покивал тот головой. Тебя надо побыстрее доставить к медику, чтобы пулю вытащить. Я даже радостно выдохнул от такой новости. Отлично. Медик это не домой к Полине, глаза которой мне сейчас не хочется смотреть. Обещал ведь ей, что денёк отдохну. А выходит, нарушил слово. Шатун, а тебе не кажется, что мы идём не в лазарет? Стал подозревать неладное, одновременно ища глазами место, куда бы переместиться. Конечно, мы отведём тебя домой, залыбался тот. У нас пока ещё нет лазарета, зато есть врач. На батом прозвучали его слова в моей голове, предрекая мой конец. Мне конец, обречённо опустил голову. Накосячил. Ага, обещал сегодня не лезть на рожон. Не было смысла от него скрывать правду. Он, можно сказать, спас меня. А Ведь я всю дорогу до общаги ждал удара в спину. к своему стыду, я не доверяю им до конца. К Тому же сейчас меня раненого, было легче добить, чем здорового. Но они оказались лучше, чем я о них думал. Сочувствую. Полина, конечно, попсихует вначале, но она баба умная, поймёт. Похлопал он своей огромной ручищей по моему плечу. Однако советую загладить свою вину. Нельзя мужику нарушать своё слово. Как? А я откуда знаю? Сам думай, удивлённо развёл руками Шатун. В комнату я захотил как на казнь. Там меня уже ждала целая делегация во главе с Полиной. Никогда не мог подумать, что у них могут быть такие тяжёлые взгляды, которыми они молча сверлили меня. Даже Лиза смотрела на меня точно так же, как её мать. Одна Аня, Катяна дочка, кажется, пожалела меня. Молчанка долго не продлилась. Они быстро пришли в себя и принялись суетиться вокруг меня. "Отдохнёшь денёк, значит, да?" сказала Полина. "Так получилось", потупил взгляд. Потом прибежала Катя и поставила меня перед фактом, что пулю из моей ноги будет доставать она предупредив, что будет очень больно. Этой новости я совсем не обрадовался. Катя работала в госпитале и умеет обращаться с такими ранами, вмешалась Полина. Девицы хотели затащить меня на стол, но я был категорически против, и кое как сам залез без посторонней помощи. «Братишка, ты не стесняйся, кричи, Сатун решил дать мне полезный совет. Из меня четыре раза доставали пули без анестезии, так что хорошо знаю, какие Приятные моменты тебя ждут. А тоже успокоил. Ну нет, не опущусь я до слёз и криков. Не такое я человек. А, -а, -а, а! Гадство. Катя без предупреждения стала быстро ковыряться в ране, и судя по моим ощущениям, как будто не скальпелем, а раскалённым гвоздём. И где она только нашла инструмент? Неужели носит в своём инвентаре? У тебя очень прочная кожа, удивилась Катя и стала давить сильнее. Боль была адской. Но к своему оправданию скажу, что слёз моих они не увидели, я лишь рычал и шипел. Катя управилась очень быстро, найдя пулю в ноге и зашив рану, что прибавило ей в моих глазах очков 100 не меньше. Как представлю, что она могла копаться в моём бедре часов пять, то страшно становится. Теперь тебе надо недельки 2 лежаться и будешь как новенький, погладила она меня по щеке, а я поёжился от её прикосновения. Но я был с ней не согласен. Когда Шатон, распрощавшись, ушёл, я сказал им. "День, ну максимум два, и я буду здоров. Моя регенерация быстро справится с раной". "И пойдёшь опять в одиночку побеждать всех врагов?" спросила, спросиланахмурившись Полина. "Мне, наверное, стоит поговорить с комбатом". "Конечно, пойду", тяжело вздохнул. "А куда ещё идти, социопату в человеческом обществе? Не страдать фигнёй. Как тебе такой вариант?" подняла одну бровь попросительно Полина Тебя сегодня чуть не убили, а ты даже не хочешь отдохнуть и восстановить силы? Слов у меня не было. Спасла меня Лиза, которая сказала, что хочет спать. И тут Катя вспомнила, что ане тоже пора в постель. Как бы мне не хотелось спать, но сон почему-то не шёл ко мне. Всё размышляла о сегодняшнем дне и о том, насколько я оказался обеспечен. Кажется, я слишком привык полагаться на свою невидимость. Вспомнил, что на торговой площадке были сотни разных необычных предметов, которые я не решился купить, боясь облома. А теперь думаю, что если, допустим, другой человек там купит генетический артефакт или парализатор, то мне может наступить смерть. Мой разрыв с другими людьми начал существенно сокращаться. С вояками мне стало проще общаться, появилось взаимное доверие. Хотя у них пока проблемы с вооружением, но военный опыт у них колоссальный, что не сказать обо мне. Действительно, Я, как дурак, полез в одиночку. Ту же мне герой. Разные мысли лезли в голову под постоянно нарастающий ливень за окном и громыхающую грозу. Это первая гроза с момента апокалипсиса, раньше дождя не было. Интересно даже стало, как себя поведут зомби под дождём. Ради интереса посмотрел взором на улицу. Вокруг здания кружилось десяток летучек, которые пока и не предпринимали никаких попыток прорваться. Мои наблюдения за тварями Прервал громкий девичий крик в квартире. Я сразу своим взором осмотрел комнату Кати в поисках опасности, но увидел, что она в кровати обнимает рыдающую дочь, да и сама дрожит. Катя была одета в тонкую ночнушку, а её грудь. От такого зрелища мои уши покраснели, и я поспешно отвернулся, нехорошо в смотреть. Кошмары снятся. Ну это и понятно, сказала Полина. Оказывается, она тоже не спала. Я могу их понять. Они обычные люди, слабые, которые не знают, что их ждёт в ближайшем будущем. Будь я на их месте, тоже боялся бы. Я же уверен в своих силах, да и сон мой спокойный, а вот женщинам сейчас тяжело, промолчу о детях. Тебе точно ничего не болит? Может, что-то нужно? Уже в сотый раз за сегодня слышу эти вопросы. Катя и Полина целое утро бегают вокруг меня, всячески стараясь помочь. Они пока не понимают, что такое регенерация и как она работает, а потом переживают за меня. С самого утра всё внимание было на мне. Они мне поменяли повязку на ноге, потом принесли еду в постель. Регенерация хорошенько жрёт калории, поэтому аппетит был зверский. Стоило моей кровати чуть скрипнуть, как в комнату сразу кто-то из них прибегал, предлагая свою помощь. Моё отношение к ним стало меняться в лучшую сторону. Приятно, когда тебя не пытаются добить, а заботливо выхаживают. Пока есть свободное время, решил сделать то, что давно откладывал на потом. Активирую торговую площадку и начинаю там усердно рыться. Мне нужна броня, стрелы и ещё по возможности какие-нибудь вещи, которые усилят меня. К тому же, у меня в наличии скопилось солидное количество коробок и шкатулок как раз для торговли. Правда, не знаю, ещё как поступить с красными шкатулками. Там может быть какое-нибудь нужное оружие, а может и выпасть откровенный мусор для меня. А если ещё и не в карте, то даже продать не смогу. Но красные шкатулки очень ценятся на рынке. Первым делом купил 15 карт стрел с простыми наконечниками. Что примечательно, их отдавал за 43 из серых коробки один продавец. Он, наверное, убивал до хрена зомби, а может просто перепродаёт. Потом моё внимание привлекло зелье невидимости первый уровень которые продавались за сотню серых коробок. Выходит, что невидимость довольно ценная вещь среди людей. А может, человек решил вот так сразу обогатиться, брать его, конечно, не стал. Если бы за коробок 10 отдавали, может, и взял бы ради интереса. А вот тёмную грушу за 10 красных коробок я купил. Ночное зрение это вещь. Считая, что мне повезло вовремя её заметить. Торговая площадка была настолько огромной, что мои глаза просто разбегались, хотя и тут продавали много хлама. Вот, к примеру, карта раковины, карта мехового ковра, а ещё шкура медведя. Такой мусор падает из коричневых коробок. У меня, кстати, их уже скопилось под сотню, но открывать даже не собираюсь. Хватит с меня палатки. Конечно, можно отдать их прапорщику, и он получит расходники для людей. Однако, пока для таких подарков уж рановато. Странно, что мне не попадалась ещё ни одна шкатулка коричневого цвета. Видел, как тут продают предметы за зелёной шкатулки, который тоже глаза не видел. Вроде убиваю пачками зомби, а лут у меня однообразный. Вбил в строку поиска слова электричество. Может, повезёт и я решу эту проблему. Зелье электричество, электрическая ловушка, токовый мотор и ещё десятки непонятных для меня предметов. Купил за пять серых коробок зелье электричества и расстроился. Оценка. Карта. Хорошее зелье электричества. Ваше сопротивление электричеству повышается на 3 часа. Если начнут войну против Зевса, то это зелье как раз очень мне пригодится. А сейчас ну никак. После такой неудачной покупки стал внимательнее выбирать товары. Сейчас размышляю, что лучше выбрать: артефакт электроподачи или электрический раздатчик. Если смотреть по названию, то вроде может мне подойти, но с другой стороны, может снова быть мусором купил карту электрического раздатчика. Оценка: электрический раздатчик. Предмет, предназначенный для крафта. Опять потратил три красные коробки на фигню. С последней покупкой мне наконец-то улыбнулась удача, а то я уж совсем расстроился, что так и не найду нужного мне предмета. Оценка: карта малый артефакт электроподачи. Может обеспечить помещение электричеством. Не для улицы, размещать только в здании. Примечание: Для работы установить его на любой стене. От предвкушения того, что у меня опять будет нормальная еда и горячая вода в душе, а также занятые целыми днями приставкой дети, даже забыла о боли в ноге и прохромал цеплять эту штуку на стену. Выбор пал на спальню, где чужий глаз поменьше. Открыл карту. У меня в руках лежал маленький кристалл размером примерно с ладонь. С ним у меня не возникло никаких проблем. Стоило мне только приблизить его к стене, как он тут же намертво прилип. Кажется, теперь его невозможно будет перенести в другую комнату. Но не всё так просто оказалось. Свет у меня в спальне так и не появился. Эта зараза не рабочая? А может, я что-то не так сделал? Хм. Размышлял минут пять и додумался до новой оценки. Оценка. Активированный малый артефакт электроподачи. Для начала работы заправьте его опытом. Примечание: Для работы артефакта в течение суток требуется опыт, равный убийству 10 зомби. Фраза для активации и передачи опыта в артефакт Зарядка. Вот оно что?" почесав голову, задумался. "Почему система так упорно не хочет разглашать количество опыта у людей и сколько мы получаем за убийство зомби? Она многие простые вещи делает сложными. Вот почему не сказать, что надо 20 опыта, а зомби получаем по 5?" Ладно, плевать. Самое главное, что у меня в квартире снова появился свет. Если задуматься, то такая штука будет роскошью для других. Не каждый сможет убить десяток зомби ради электричества. И, как мне кажется, эти цифры не точные. Собака-зомби или громила могут дать больше опыта, чем простые зомби. О, вижу, взором ко мне уже идут. Срочно ковыляю к кровати, а то ещё влетит за эту вынужденную прогулку. Игорь, это ты сделал? Полина не спрашивала, а утверждала. "Ага. Как? Награда попалась интересная", соврал я. "Не хочу рассказывать им про торговую площадку. Это равносильно подписанию контрактов рабства. Меня постоянно будут использовать как торговый автомат на ножках". Она заметила кристалл и довольно улыбнулась. "О, это многое меняет и облегчает жизнь. Вот только боюсь, что другие жильцы будут нам завидовать". Радостно улыбаясь, она подскочила ко мне и поцеловала в щёку. Спасибо огромное за свет. Я уже всю голову сломала, думая, как настроить наш быт без электричества. А я вновь подвис. Она опять меня поцеловала. Чёрт, так и привыкнуть можно. Если бы только я мог нормально реагировать на это, а не как идиот. Сидим, спокойно пьём чай, как вдруг в квартиру без стука влетает шумно дышащий от быстрого бега шатун. Парк. Тут срочное дело. Ты это срочно нужен комбату. По нему видно, что что-то случилось. Эй, он вообще-то ранен, уперла руки в боке Полина, гневно смотря на Штуна. Неужели без Игоря никак не можете справиться? «Игоря!» — Только что узнал он моё имя. А, плевать, не до этого сейчас. У нас ЧП, комбат велел как угодно, хоть на руках принести Варга, это очень важно. Вот как будто они знали, что я выпил лечебное зелье, которое купил за целых пятнадцать серых коробок. Моя нога уже практически зажила и даже перестала болеть. Шатун, ты хоть понимаешь, что я не обязан бежать по первой вашей команде, решил уточнить у него. Парк, поверь, ситуация довольно странная. К тому же, она напрямую касается Тут он замолчал, переводя свой взгляд сперва Первы на Полину, а потом опять на меня. Тебя она касается. Вот тут мне уже стало интересно. Ладно, тогда пошли раз такое дело. Ситуация была какой-то непонятной. Надеюсь, они не договорились с тем скопом напасть на меня. Мы быстро спустились в кабинет Комбатова под странные взгляды Шатуна на мою больную ногу. "Марк, спасибо, что ты так быстро явился", начал Комбат. "Извини, что пришлось выдернуть тебя так внезапно. Тут нарисовалась одна неприятная история". Я весь во внимании, внутренне сжался, хоть на вид выглядел расслабленным. «Пленный, которого ты взял, раскололся и поведал нам много интересного. Мы имеем дело с бандой, которая уже двести рыл, а заправляет ими некий Шипов Федот. Они называют себя Шипами. Я должен знать его, вопросительно скидываю бровь и присаживаюсь за стол. Ты нет, а вот Полина должна знать. Мне стало нехорошо настолько, что захотелось срочно кого-то убить. Раньше в мирной жизни он занимал должность начальника городской тюрьмы. Теперь возглавляет банду из выживших половина которых сидела в его же тюрьме. Он как-то пытался сблизиться с Полейной, но потерпел неудачу. А он человек резкий, злопамятный. Где он? Холодно задал лишь один вопрос, а потом понял, что это глупо, и задал ещё один вопрос. Какая вероятность, что все его попытки разгромить общагу происходят из-за Полейны? На самом деле минимальны. Мы не думаем, что он такой идиот, хотя это может быть одной из причин его агрессии. Успокоил меня комбат. Сейчас у него в подчинении много людей и дошедший до нас информации, он усердно занимается похищением и убийствами людей ради своей прокачки. К тому же, они сейчас намного сильнее нас. У него много оружия полная казарма от поросков, которые раньше в городе занимались тёмными делишками, поэтому у них много тайников по всему городу. Он умрёт в любом случае. Собственник моей душе лютовал. Пусть она не вещь, но в некотором роде я уже считаю её своей. Полина знает? Нет, мы хотели вначале тебе рассказать, а потом ты уже сам решишь, как поступить дальше. Спасибо, благодарно кивнул ему. Почему так воняет палёным? Наконец понял, что запах мне мешает думать. Это мы костёр в ведре разводим, чтобы чаю заварить, скривился Федя. Шатун промолчал об электричестве в моей квартире. Интересно, он так спешил, что не заметил. Возможно, решил не лезть не в свои дела. Но это ещё не всё, продолжил Комбат. В кабинете сидело человек десять. Они были почти все одного возраста с Комбатом, но предпочитали не встревать в наш разговор с ним. Он что, запретил им говорить, чтобы не оскорбили меня или не сказали чего-то лишнего? Похвально. Мне было приятно. Все сейчас внимательно и как-то нервно смотрели на меня, словно от меня зависит их будущее. Так вот, пленный поделился информацией, что Федот организовал свою группу. Замолчал Комбат, ожидая моей реакции. Я это понял. Ты уже говорил, что у него большая группа. Не понимаю, зачем он повторяется. Услышав мой ответ, он кивнул сам себе. Значит, ты не знаешь главного. Мне стало интересно. Чего это я там такого не знаю? Мы тоже не поняли сначала, о чём нам говорит пленный. Оказалось, он создал группу через систему И теперь они своеобразный клан или группировка. Можно назвать это какими угодно словами, но не меняют факта и той опасности, которую они несут. Интересно получается. Значит, можно официально создавать кланы через систему. Что ж, вполне логично. И вы узнали, как он это сделал. Наконец-то понял, к чему они клонят. Верно. Комбат достал из инвентаря круглый камень и поставил его передо мной на стол. Оценка Камень создания группы. Выжившим людям, объединённым в группы, легче выживать вместе. Членам группы чаще предлагают испытания. Примечание: со временем статус группы может быть повышен до клана. Интересно. Мы уже создали свою группу и назвали её Честь. Как же это по-военному. Я предлагаю тебе вступить в нашу группу. Для чего мне это надо? Какие обязанности будут у меня? Я смогу покинуть группу в любое время без проблем? задал самые важные для меня вопросы. Мои вопросы успокоили комбата. Судя по выражению его лица, он ожидал получить сразу категоричный отказ. А я вроде и не против этого, значит, попытается уговорить. По сути, мы всегда сможем проследить твое месторасположение. А если тебя убьют, мы узнаем имя сделавшего это. Ещё есть возможность отправлять сообщения другим членам группы прямо так, как это делает система. Там много разных пунктов. Ну уже можно сказать, что для нас это очень выгодно. Пока наша группа получила только третий уровень, а все вступившие получают плюс 10 килограмм к инвентарю. Выходит, чем больше людей, тем выше уровень группы. Думаем, что это от навыков людей зависит, а и не только от количества. Подвинулся в своей верхней комбат. А насчёт того, изменится ли для тебя что-то в группе, так можешь быть спокоен насчёт этого. Всё будет так, как и прежде. Делай, что хочешь. Ты никому не подчиняешься. Главное, не слетай с катушек. Но я понял, что ты нормальный. хотя тебе незнакомы такие слова, как субординация и дисциплина. Его слова заставили меня улыбнуться. Тема серьёзная, и я полез за сигаретой. Не вижу в этом ваши выгоды, решил говорить с ними откровенно. Зачем вам нужен неуправляемый парень, которого нельзя даже привлечь к работе? Какую пользу вы от меня получите? Комбат засмеялся. Нет, вы слышали? Он спрашивает, какая от него польза, это при том, сколько он уже сделал. Его боевые товарищи заулыбались. Парк, просто делай то, что и всегда, нам этого будет достаточно. А что сказать о пользе для тебя? Так ты сам понимаешь, что надёжный тыл на дороге не валяется. К тому же у нас очень много врагов. Но, судя по всему, ты любишь их убивать, ведь так? Опасный человек, который читает меня слишком легко. Хорошо, что мы с ним на одной волне. Главное, чтобы однажды он не посчитал меня угрозой. В таком случае, даже не знаю, какой кровью ему это решение может обойтись. Все это было безумно интересно. Я понимаю, что система ничего не делает просто так. Раз она дала возможность людям объединяться, это имеет смысл. А Я теперь иду по пути системы и просто обязан использовать её дары. Хорошо, я принимаю твоё приглашение, но с одним условием. Вы не лезете в мои дела. А мне не надо будет отчитываться перед вами. На обдумывание такого решения, я взял 10 минут, которые быстро закончились. Моя главная цель это комфортная жизнь, ну и, конечно, сбор уровней. Так что, если вы это понимаете и принимаете, то мы сработаемся. По факту, мне без разницы, как поднимать уровень: бегать самому по городу или прикрывать твоих бойцов во время очередного задания. Что ж, я согласен. Примерно такой исход я и ожидал не скрывал комбат своей радости, как и другие мужчины в кабинете. Нави приглашение Выживший комбат приглашает вас вступить в группу Честь. Я всё хорошо обдумал. Это правильное решение. Мысленно соглашаюсь и вижу новое сообщение. Поздравляем. Вы вступили в группу Выживших Честь. Добро пожаловать в группу Варг. Комбат встаёт из-за стола и протягивает мне руку, которую я пожимаю. Это должно быть очень интересно. Значит, теперь я один из них. Куда приведет меня эта дорога? Конец первой книги. Текст читал Александр Башков.